Как же вы могли видеть, во сне убивалась Мария Александровна, когда я вам же с такими подробностями рассказываю ваш собственный сон, тогда как вы его еще никому из нас не рассказывали? Но, может быть, князь уж кому-нибудь и рассказывались, проговорила Наталья Дмитриевна. Ну да, может быть, я кому-нибудь и рассказывал, подтвердил совершенно потерявшийся князь. «Вот комедия-то!» — шепнула Фелисат Михайловна своей соседке. «Ах ты, боже мой! Да тут всякое терпение лопнет!» — кричала Мария Александровна в выступлении, ломая руки. «Она вам пела романс! Романс пела! Неужели вы это во сне видели?» «Ну да, и в самом деле, как будто пела романс!» Пробормотал князь в задумчивости, и вдруг какое-то воспоминание...